После полутора лет по-настоящему тотальной войны моральный дух немцев еще высок. Надо это признать. Нет народного энтузиазма по поводу этой войны. Его никогда не было. А после восьми лет лишений, связанных с подготовкой нацистов к войне, люди устали и потеряли терпение. Они жаждут мира. Они разочарованы, подавлены, огорчены тем, что мир не наступил это осенью, как того обещали». И все же на пороге второй длительной темной зимы моральное состояние нации весьма приличное. Как объяснить такое противоречие? Надо иметь в виду три следующих момента. Во-первых, длившееся тысячелетие политическое объединение немцев достигнуто. Гитлер достиг этого там, где его предшественники – Габзурги, Гогенцоллер и Бисмарк – потерпели неудачу. Мало кто за пределами этой страны понимает, насколько это объединение связало германскую нацию, дав людям уверенность в себе и ощущение своей исторической миссии, заставив забыть о личной неприязни к нацистскому режиму, его лидерам и варварским деяниям, которые они совершили. Кроме того, вместе с возрождением армии и военно-воздушных сил, с тотальной реорганизацией промышленности, торговли и сельского хозяйства в масштабах никогда ранее в мире не виданных, Это заставляет немцев ощущать себя сильными. Для большинства немцев это само по себе цель, ведь в соответствии с их жизненными принципами быть сильным – это все, что нужно в жизни. Это проявление примитивного племенного инстинкта древних германских язычников, живших в обширных северных лесах, для которых грубая сила была не только средством выживания, но и целью жизни. Это примитивный расовый инстинкт крови и земли. который нацисты разбудили в германской душе гораздо успешнее, чем кто-либо из их предшественников в новой истории, и он показал, что влияние христианства и западной цивилизации на германскую жизнь и культуру было лишь видимостью. Во-вторых, моральный дух немцев высок, потому что немецкий народ считает, что летом он отомстил за свое ужасное поражение в 1918 году и одержал одну за другой военные победы, которые, наконец, обеспечили ему место под солнцем. Сегодня господство в Европе, а завтра возможно и в мире. А немецкий характер таков. Немец должен либо подчинять, либо подчиняться, других отношений между людьми на земле он не понимает. Золотая середина греков, который в какой-то степени достиг западный мир – это концепция, которая выходит за пределы их понимания. Более того, огромная армия рабочих, крестьян и мелких торговцев, равно как и крупных промышленников, Убеждена, что если Гитлер преуспеет со своим новым порядком, в чем они сейчас не сомневаются, это будет означать, что в мире больше будет молока и меда для них. То, что это неизбежно будет получено за счет других народов – чехов, поляков, скандинавов, французов – немцев нисколько не волнует. На этот счет у них никаких угрызений и совести нет. В-третьих, одна из главных пружин, толкающих немецкий народ на полную поддержку войны, по поводу которой у них нет ни малейшего энтузиазма – и которую была бы их воля, они закончили бы хоть завтра, это нарастающий страх перед последствиями поражения. Медленно, но верно, они начинают осознавать ужасную мощь тех семян гнева, которые их солдаты и гестаповцы посеяли в Европе с момента захвата Австрии. Они начинают соображать, что победа при нацистском режиме, как бы большинству из них он ни был неприятен, лучше, чем еще одно поражение Германии. Случись такое на этот раз – И Версаль покажется миром по доброму согласию, и это будет уничтожение не только их государства, но и немцев как народа. В последнее время многие немцы признавались мне в своих страхах. Они представляют себе, как в случае поражения Германии озлобленные народы Европы, которых они жестоко порабощали, чьи города безжалостно разрушали, чьих женщин и детей хладнокровно убивали в Варшаве, Роттердаме и Лондоне, Разъяренными ордами катятся по их прекрасной и опрятной стране, разрушая ее до основания и оставляя тех, кого не убьют, умирать от голода на опустошенной земле. Нет, эти люди, как бы они ни были задавлены и обмануты самой бессовестной бандой правителей из всех, что знала современная Европа, пройдут очень, очень долгий путь в этой войне. Только отрезвляющее осознание, в один прекрасный день того, что выиграть они не смогут... вкупе с гарантиями союзников, что прекращение войны не будет означать их полного уничтожения, заставить немцев засомневаться раньше, чем будет уничтожена та или другая сторона. Нам, находящимся в Германии так близко к месту действия, видевшим своими глазами марширующие по Европе нацистские сапоги и слышавшим своими ушами истеричные, полные ненависти тирады Гитлера, трудно было исследовать происходящее в историческом аспекте. Я полагаю, что причины, по которым Германия вступила на путь необузнанных завоеваний, лежат глубже, чем очевидный факт, что власть в этой стране захватила банда жестоких и беспринципных гангстеров, которые развратили народ и настроили его на нынешний курс. Корни, я думаю, уходят гораздо глубже, хотя я сильно сомневаюсь, что это растение расцвело бы так-нибудь Гитлера. Одним из таких корней является странный, противоречивый характер немецкого народа. Неправильно говорить, что, как заявили многие либералы у нас дома, нацизм – это форма правления и образ жизни, несвойственная немецкому народу, навязанная против его воли несколькими фанатичными изгоями прошлой войны. Это верно, что нацистская партия никогда не получала в Германии большинства голосов на свободных выборах, хотя и была очень близка к этому. Но за последние 3-4 года нацистский режим проявил что-то очень глубоко скрытое в германском характере, И в этом смысле он дал представление о том народе, которым управляет. Немцам как нации не хватает уравновешенности, достигнутой, скажем, греками, римлянами, французами, британцами и американцами. Их постоянно разрывают внутренние противоречия, делающие их неуверенными, неудовлетворенными, разочарованными и толкающих их из одной крайности в другую. Веймарская республика оказалась такой крайностью в своем либеральном демократизме, что немцы не смогли ее вынести. А теперь они обратились к другой крайности – к тирании, поскольку демократия и либерализм заставляли быть личностями, думать и принимать решения, как это делают все свободные люди, а в хаосе 20 столетия это оказалось им не под силу. Они чуть ли не с радостью мазохистов обратились к авторитарному режиму правления, который освобождает их от труда личного решения, личного выбора и индивидуального мышления и дает им то, что для немцев является роскошью. Возможность, чтобы кто-то другой принимал решение и брал риск на себя. А они охотно платят за это своим послушанием. Средний немец страстно желает безопасности. Ему нравится, когда жизнь идет по привычному пути. И он пожертвует своей независимостью и свободой, по крайней мере, на данном этапе своего развития, если его правители обеспечат ему такую жизнь. У немца есть две особенности характера. Как индивидуум он отдаст свою пайку хлеба, чтобы накормить белочек в Тиргартене. Он может быть добрым и тактичным человеком. Но как единица германского общества он может преследовать евреев, мучить и убивать своих соотечественников в концлагерях, зверски убивать женщин и детей с помощью бомб и артобстрелов, без малейшего намека на оправдывающие обстоятельства захватывать земли других народов, порабощать их, в случае протеста истреблять». Следует также отметить, что безумная страсть Гитлера к кровавым завоеваниям отнюдь не исключение для Германии. Стремление к экспансии, завоеванию земель и пространства давно запало в душу этого народа. Некоторые лучшие умы Германии выразили это в своих трудах. Фихте, Гегель, Ницше и Трайчки воодушевляли на это немецкий народ в прошлом веке. Но и в нашем столетии не было недостатка в последователях, хотя их мало кто знает за пределами страны. Карл Хаусхофер Выдал из подпечатного станка нескончаемый поток книжек, которые за всех сил вдавливали немцам, что если их нация хочет быть великой и существовать вечно, то для этого она должна иметь больше жизненного пространства. Его книги, такие как «Власть и земля», «Мировая политика сегодня» оказали сильное влияние не только на лидеров нацизма, но и на огромные народные массы. То же самое можно сказать о книге Ганса Гримма «Народ без пространства». Романе, который разошелся в этой стране тиражом около полумиллиона экземпляров, несмотря на то, что в нем почти тысяча страниц. Как и Третий Рейх Меллера Вандербрука, написанный за одиннадцать лет до того, как Гитлер основал свой Третий Рейх. Во всех этих произведениях упор делался на то, что Германии по законам природы и истории предназначено пространство, более соответствующее ее жизненной миссии. То, что это пространство придется отобрать у других народов, в основном у славян, которые обосновались на нем, когда германцы были еще грубыми дикарями, не имело значения. Главным почти для всех немцев является убежденность, что малые народы Европы не имеют таких же, как у немцев, неотъемлемых прав на кусок земли для жизни и пропитания, на города и селения, созданные их тяжким трудом, если всего этого жаждет Германия. Такая убежденность отчасти является причиной нынешней ситуации в Европе. И именно злой гений Адольфа Гитлера пробудил в них это чувство и придал ему некое материальное выражение. Именно благодаря этому выдающемуся и внушающему ужас человеку, германская мечта имеет ныне шанс осуществиться. Вначале немцы, а потом и весь мир, сильно его недооценили. Это оказалась страшная ошибкой, и немцы первыми поняли это, а сейчас начинает понимать весь мир. В настоящее время... С точки зрения подавляющего большинства его соотечественников, он достиг такой вершины, какой в прошлом не достигал ни один правитель Германии. Он стал еще при жизни мифом, легендой, почти божеством, с такой же степенью святости, какую японцы приписывают своему императору. Для многих немцев он фигура далекая, нереальная, сверхчеловек. Он для них непогрешим. Они говорят так, как говорили многие народы о почитаемых ими богах. Он всегда прав. Вопреки многим зарубежным сообщениям, утверждающим обратное, сегодня он единственный абсолютный хозяин Германии, который не терпит ничьих мнений, редко просит советов у своих запуганных заместителей и никогда им не следует. Все окружающие его люди преданы ему, все его боятся, и никто из них не является его другом. Друзей у него нет. И после убийства Рема никто из его последователей не обращается к нему фамильярно на «ты». Геринг, Геббельс, Гесс и все прочие, обращаются к нему только мой фюрер. Он ведет уединенную жизнь под строгой охраной и с начала войны, Гиммлер тщательно скрывает его местонахождение от публики и всего внешнего мира. В эти дни он редко обедает со своими главными помощниками, предпочитая им более приятную компанию своих закадычных партийных друзей старых боевых времен, людей вроде Вильгельма Брюкнера, своего адъютанта. Гесса личного секретаря, единственного в мире человека, которым он полностью доверяет, и Макса Аммана своего фельдфебеля времен прошлой мировой войны. Последнего он сделал владыкой высокоприбыльного нацистского издательства Эрферлак. Примечание автора: Амман является также президентом печатной палаты рейха и в этом качестве руководит германскими газетами. Через Эрферлак и его филиалы Амон получил и финансовый контроль над большинством крупных газет в стране. Конец примечания. Действительно крупные шишки в нацистском мире – Геринг, Геббельс, Риббентроп, Лей и командующие разными видами вооруженных сил – встречаются с Гитлером либо в назначенное время в течение дня, либо вечером после обеда, когда он приглашает их на частный просмотр фильмов. Гитлер – страстный любитель кино, включая продукцию Голливуда. Два его любимых фильма «Это случилось однажды ночью» и «Унесенные ветром».